Вы говорите, время идет. Безумцы, это вы проходите. Талмуд. Человек, который осмеливается потратить впустую час времени, еще не осознал цену жизни. Чарльз Дарвин. Имею в виду, что любой день... может оказаться для тебя последним. Гораций. Удивительно устроен человек. Он огорчается, когда теряет богатство и равнодушен к тому, что безвозвратно уходят дни его жизни. Абуль Фарадж. Берегите время. «Это ткань, из которой сделана жизнь» — Сэмюэл Ричардсон. «Время укрепляет дружбу, но ослабляет любовь» — Жан Лабрюер. «Любовь — это соревнование между мужчиной и женщиной за то, чтобы доставить другому как можно больше счастья. Стендаль. Любовь одна, но подделок под нее тысячи. Франсуа Деларошуко. Любить значит перестать сравнивать. Бернар Грассет. «Разлука ослабляет легкое увлечение, но усиливает большую страсть, подобно тому, как ветер гасит свечу, но раздувает пожар» — Франсуа Фуко. «Когда прекрасные женские глаза затуманиваются слезами, видеть перестает мужчина» — Мишель Турнье. «Разбойники требуют кошелек или жизнь. Женщины – и то, и другое» – Сэмэл Батлер. «Ревность всегда смотрит в подзорную трубу, делающую маленькие предметы большими. Карликов, гигантами, подозрения истинами» – Мигель де Сервантес. «Ревнивец сомневается на самом деле в себе самом» — Анареде Бальзак. «Дружба между мужчиной и женщиной очень ослабевает при наступлении ночи» — Отто фон Бисмарк. «Легче подавить первое желание, чем утолить все, что следует за ним» — Бенджамин Франклин.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 «Мы часто поступаем так, словно существует нечто еще более ценное» — Антуан де Сент-Экзюпери. «Существует достаточно света для тех, кто хочет видеть, и достаточно мрака для тех, кто не хочет». Блес Паскаль. «Пессимист видит трудности при каждой возможности, оптимист в каждой трудности видит возможности» – Уинстон Черчилль. Правду, как и драгоценность, не нужно приукрашивать, но ее следует располагать так, чтобы она была видна в выгодном освещении – Джордж Сантаяна.